Глава 17. Виктор. Промаявшись всю ночь воспоминаниями, утром Горбовский с трудом встал. Спал он часа два, не больше, и это было абсолютно безответственно, учитывая тот факт, что на сегодня у него было назначено несколько сложных имплантаций. Поэтому Виктор выпил на завтрак целый литр мерзкого кофе, чтобы не уснуть на рабочем месте, и поехал в клинику. Вот уже 12 лет ему ассистировала Недаша, которую он с треском уволил, А Наташа – маленькая и кругленькая, но расторопная девушка со смешной фамилией Тапочкина. Сейчас ей было уже почти сорок, но она по-прежнему смотрелась совсем юной, только морщинки возле глубоких корих глаз выдавали возраст. Виктору она была симпатична, как любая другая честная и верная женщина, хороший работник и не стерва. Наташа была замужем давно и прочно, и уже тогда, когда Виктор брал ее на работу, имела двоих детей. Она всегда забавно о них рассказывала, и Горбовский улыбался, но у самого сердца обливалось кровью. Наташины дети сейчас как раз находились в том возрасте, который Виктор пропустил у Марины и Максима. «Что-то вы сегодня какой-то вялый, Виктор Андреевич», — шутливо сказала Наташа после первой же операции, но в ее карих глазах отражалась тревога. За годы работы вместе с Горбовским она не только привыкла к начальнику, но буквально сроднилась с ним и сочувствовала ему. «Признавайтесь, чем занимались вместо того, чтобы спать?» Можно было бы соврать, но Виктору не хотелось. Он вообще никогда не скрывал свою семейную ситуацию, и весь коллектив клиники был в курсе того, как он когда-то облажался. Удивительно, но этот способ оказался неплохой прививкой от сплетен. Зачем сплетничать о человеке, который и так все о себе рассказывает? Фотографии смотрел. «Что?» Наташа удивленно хлопнула ресницами. «Какие еще фотографии?» «Внучка у меня родилась», — вздохнул Виктор. «А я и не в курсе был. Сама понимаешь, почему. Если бы не бывшая жена, она мне фотографии прислала. Ульяной девочку зовут». О случайной встрече с Ирой в кафе Горбовский решил не упоминать. «Зачем?» «Наверняка это первая за столько лет встреча станет и последней». Несколько секунд Наташа просто смотрела на Виктора, и на ее лице отражалась сильнейшая работа мозга. Она хмурилась, жевала губы и щеки то бледнели, то краснели. О чем она думает, Горбовский не представлял, но все стало ясно, когда ассистентка поинтересовалась. «Виктор Андреевич, а вы не хотите попытаться вернуть ее?» «Кого?» – он поднял брови. «Жену вашу бывшую». «Наташа?» Он иронично и немного ядовито усмехнулся. «Тебе нужно читать меньше любовных романов». «Я вообще не читаю любовные романы», — надулась ассистентка. «Я детективы люблю». «Тогда откуда такие дикие идеи?» «От верблюда». Наташа решительно сверкнула глазами и сложила руки на груди. «Послушайте, Виктор Андреевич, даже за убийство не всегда дают пожизненное. Наказание должно быть соразмерно преступлению. А вы себя много лет уже казните. Неужели так и будете до самой смерти одиноким? Ну нельзя так». «Вы на Павла посмотрите! Он же вернул жену?» «Ты не сравнивай», — Горбовский покачал головой. Надо было, наверное, рассердиться, что Наташа лезет в его жизнь, но не получалось. Знал ведь, что не со зла, а наоборот, беспокоится о нем. Считает его хорошим человеком. «Абсурд! И чего в нем хорошего? Дерьмо он, а не человек. Ты просто не знаешь, какая ситуация была у Павла. А я вот в курсе». «Так уж получилось. Он, конечно, виноват, но его вина с моей несоизмерима». «Виктор Андреевич...» Наташины глаза стали круглыми, как две монеты, и умоляющими. «Но «Ну вы хотя бы попытаетесь. Может, ваша бывшая жена даже хочет этого. Откуда вы знаете?» «Нет, точно не хочет». «Вы не можете знать этого точно». «Могу». «Нет, не можете», — горячилась ассистентка. Даже если она ведет себя так, словно вы ей безразличны, это вполне может быть притворством. Вы обидели ее, унизили. По-другому она и не должна себя вести. Это просто невозможно. Но ведь она не вышла замуж во второй раз. И фотографии вам прислала. А что, если она... Наташа, остановись. Вымученно улыбнулся Виктор, прерывая горячий монолог коллеги. Иначе я сейчас начну верить в невозможное. А мне это вредно. Ложные надежды вообще вредны для здоровья. «Жить совсем без надежды еще хуже», — возразила Наташа. «А вы этим уже столько лет занимаетесь. Попробуйте, Виктор Андреевич, а вдруг получится?» «Не получится. Ну, представь себя на месте моей жены. У вас ведь с мужем двое детей. Вот и представь, что ты заходишь в магазин вместе с детьми и видишь там своего мужа с любовницей. И что? Ты бы простила? Вернулась бы к нему?» «Прошло двенадцать лет, Виктор Андреевич!»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 «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии». «Библия?» «Да, наверное». Корбовский всегда был атеистом, но сейчас от чего то пробило и его. «Виктор Андреевич». Входная дверь приоткрылась, и в кабинет заглянула администратор. «Там к вам следующий пациент. Запускать?» Виктор тряхнул головой, пытаясь прогнать из нее лишние мысли, но получалось это с трудом. «Две минуты, Оля», — выдавил из себя в конце концов и пошел к раковине. «Через две минуты позовешь». Наклонился над краном и, пустив плотную струю воды, окунул туда горящее лицо.